Глава тридцать Расскажите мне про тот день, когда Элеонора потеряла Ноя. Я уже рассказывала вам, что случилось. Она настаивала, что это ошибка, что она забыла, где припарковалась. Вы ей поверили? Это было на нее не похоже. Когда я приехала в школу, она настаивала, что припарковалась, как обычно. Я ей тогда поверила, поэтому я не знала, что думать после того, как она изменила свою версию. Она была такой растерянной, совершенно на себя не похожей. Где вы находились, когда вам позвонили из полиции? На работе. В полиции утверждают, что вы приехали очень быстро. Они сказали, что дело срочное. Вы собираетесь арестовать меня за превышение скорости? Для вас было важно быстро добраться до Элеоноры, помочь ей, поддержать. «Это вопрос? Вы не согласны?» «Согласна. Разве вам не захотелось бы быстро добраться до подруги, которая потеряла ребенка? «Но вы в то время этого не знали. Я знала, что помощь нужна срочно. Этого было достаточно. Вас когда-нибудь волновало то, что вы ставите потребности подруг выше своих собственных? Вы уходили с работы по любому их звонку?» Вы позволяли втягивать себя в их мелкие ссоры. Совершенно не волновало. Я была им нужна. Так поступила бы любая хорошая подруга. В вашем возрасте? Вообще-то они теперь достаточно взрослые, чтобы самим о себе позаботиться. Нет, это не так. Им нужна была я. А теперь? Теперь вы им нужны? Я думаю, что на сегодня мы закончили».